Николай Байтер, химеролог Глава первая Огонек свечи с трудом разогнал тьму. Мрак, словно пролитая вода, скатился на пол, разбежался по углам, спрятался под кроватью, протягивая робкие пальцы тени к сидевшему за столом человеку. Фитилёк тихо потрескивал, бросая искры на грубо обструганные доски столешницы и тлеющие угольки, скатываясь в дырке от сучков, неохотно гасли на дощатом полу. Огонёк трепетал. Зыбкий свет выхватывал из темноты скуластое лицо парня. На щеках юноши играли желваки. Взор его задумчиво блуждал по небольшой комнатке, в которую едва вмещались кровать, стол, табуретка да деревянный покосившийся шкаф. Свободными были лишь небольшой пятачок у входной двери и неширокий проход к окну. Пламя пыхнуло, и сизый дымок, пахнущий прогорклым китовым жиром, ринулся вверх, ударился о потолок и медленно рассыпался в стороны. Поморщившись, я подошел к кровати и, дотянувшись до окна, приоткрыл ставню. Вдохнул прохладный ночной воздух, вернулся, сел на табуретку и потянулся за свитком упругий пергамент неохотно развернулся пытаясь скрутиться обратно и я разозлившись силой пришпилил край бумаги ножом цифры безжалостные цифры наглядно показали мой потенциал бездарность в сердцах я ударил по столу кулаком и под жалобный звон посуды скрипнул зубами мечта до которой было рукой подать Растаяла словно дымка. Она оказалась не более чем призраком, иллюзией, подобно тем, которые показывают маги в праздник семерых. это сознание этого хотелось рвать и метать, я почувствовал, как гнев охватывает от меня. Перед глазами возникла алая дымка, хотелось рвать и метать, крушить. Я выдохнул и глубоко вздохнул. Злость уходила неохотно, но многолетняя привычка держать себя в руках взяла свое, и, посидев немного, я смог успокоиться. Я мрачно посмотрел на лист, облокотился на край стола и, медленно выдохнув, положил подбородок на ладони. Семеро! За что мне это? У меня оказались превосходные результаты по околомагическим дисциплинам, точным наукам и контролю но прикладные науки ничего не стоили без одной из основ, той, что являлась краеугольным камнем, на котором зиждилось могущество мага. Магический резерв 10 фарк. Звучит как приговор. Минимальный объем источника для получения ранга неофита должен составлять не менее 12 единиц, и то многие школы воротят нос от таких слабаков. С десяткой же и связываться никто не будет. Слишком дорого и бесперспективно в плане дальнейшего развития. Самая захудалая школа не примет такого, как я. Дела мои плохи. Наша милитаристская империя не упустит шанс загрести в ряды своей армии еще одного бойца, что идет вразрез с моими планами. На фронте каждый день гибли люди, и я не желал стать одним из них. Как бы ни восхваляли рекрутеры армию и даруемую ею благо, я не хотел умирать в грязи во имя непонятных целей. Проклятая война! Я сжал кулаки и закрыл глаза. От тяжких дум отвлек стук. Я насторожился и, выдернув из столешницы нож, подошел к двери. Спрятав левую руку с ножом за створкой, правой откинул крючок и приоткрыл дверь. «Чего тебе?» Невежливо спросил я невысокого мальчишку лет тринадцати. Он протянул конверт. Кто прислал? Я не торопился брать послание. Друзей у меня нет, а знакомые из приюта вряд ли будут писать письма. Варлок Жбаш, слегка поклонился мальчонка и, помедлив, тише добавил, видимо, по удивленному выражению моего лица, решив, что я не знаю, о ком идет речь. По прозвищу Трехпалый, господин маг. — Не буду скрывать, мне польстило такое обращение, но гораздо сильнее удивило, что моя персона заинтересовала столь известного артефактора. Что ему понадобилось от беспризорного мальчишки? — Дай сюда! — выхватил конверт из рук мальчонки. — Мирной ночи, господин! — поклонился мальчишка. — Пусть спасители берегут ваш покой. Я проводил его взглядом, запер дверь и поскорее разорвал конверт. Оттуда выглянул уголок плотной белоснежной бумаги. Отложив в сторону нож, я нетерпеливо развернул письмо, повернулся к свету и жадно вчитался. «Господин Тейрон, вы провалились на отборе, но на этом жизнь не заканчивается. Некоторые из ваших навыков интересны моему господину. Если вы не поняли, о ком идет речь, то я имею в виду прославленного артефактора-исследователя Варла Кашбаша. Вас ожидают утром». Не забудьте взять результаты экзамена. Арам. Не может быть. Пробормотал я, опустив руку. Сказать, что меня ошарашило известие, значит не сказать ничего. Покусывая губы, я размышлял. Конечно, я был наслышан о Варлоке. Судя по тому, что я о нем знаю, он изготавливал артефакты для знатных господ и имел сложный характер. Похоже, часть слухов о оказались правдой. Он и впрямь славен обожает лезть, текст письма прямо указывает на это. Надеюсь, что остальная часть слухов не подтвердится, ведь обычно их преувеличивают. Хотя, в общем-то, это не так важно, куда интереснее, зачем я ему понадобился. Думаю, его заинтересовали мои расчеты в ритуалистике. И все же такой известный исследователь может позволить привлечь кого-то более перспективного, чем я. В таком случае его выбор более чем странен. От предложения смердит неприятностями. И все же я приду навстречу. Проигнорировать приглашение от мага в ранге варлока может только глупец. выслушаешь баша, и если не понравится предложение, пусть катится в пекло. Я выругался и, наклонив голову, устало растер лицо руками. Кого обманываю? Я ведь уже принял решение. Конечно же, я приму предложение Трехпалова, какие бы условия он не выставил. То, что он обратил на меня внимание, уже чудо. Плевать, что он от меня потребует, если взамен даст возможность прорвать барьер Леруша и перейти на ранг Неофита. От этой мысли теплая волна пробежала по телу и на душе стало полегче. Всю жизнь я мечтал стать магом, ведь в Томиосе они обладали властью, положением в обществе. С ними считались, присмыкались перед ними, боялись и уважали. К тому же в управлении мистическими силами было что-то притягательное и волшебное. С самого детства это было моей заветной мечтой. Я прикладывал все силы для ее осуществления. Достигнув 16 лет, я покинул приют и сразу же отправился сдавать вступительные экзамены, отдав за них почти все сбережения, накопленные за несколько лет. Результат оказался разочаровывающим. Другого слова и не подобрать. Крах всех надежд, которые ты взращивал на протяжении нескольких лет, тяжелый удар. Но я не привык сдаваться. К тому же некоторые искусства позволяют ускорить развитие. Я прикусил губы и постарался не думать об этом. Слишком опасны некоторые техники, к тому же у меня нет средств, чтобы добыть нужные знания, да и деньги — это половина проблемы. Самое главное — связи с нужными людьми. Хватит мечтать! Я закрыл окно, стянул одежду и, завалившись на жесткий матрас, прикрыл глаза рукой. Сон долго не шел ко мне, но все же удалось уснуть. Всю ночь меня преследовал жбаш, щелкающий клешней вместо руки. А маг из проверочной комиссии издевательски хохотал, тряся листом с результатами экзамена. Проснувшись, я сбежал во двор и наскоро ополоснулся под одним из умывальников. После умывания вернулся в комнату, оделся, покрутившись, осмотрел себя со всех сторон. Жаль, зеркала нет. Одежда выглядела непрезентабельно, но другое у меня не было. Аккуратно заштопанные брюки и рубаха, потрепанная синяя куртка с начищенными медными пуговицами выглядели прилично, но были великоваты, отчего одежда сидела несколько мешковато «Модники, пусть катятся подальше!» Решил я и, надев растоптанные сапоги, направился к выходу. Не доходя до двери, развернулся, вытащил из шкафа полгорстни монет и покинул комнату. теран «Задери тебя, шема буркнул я под нос и, замкнув дверь, и обернулся. «Доброе утро, госпожа Кляо!» «Добрым станет, когда заплатишь!» — протянула руку старушка. Тяжело вздохнув, я пошарил в кармане и положил пятнадцать ксентов в раскрытую ладонь вредной старухе. Старушка деловито убрала медики в карманы. Посмотрела на меня, покачала головой и сказала, «Может, оплатишь неделю?» дешевле выйдет скидка будет нет учти еще раз просрочишь плату выселю надоело за тобой гоняться над каждым медиком трясешься крахобор хозейка клоповника с воплями отправилась дальше по коридору карга старая будешь трястись над монеткой когда в карманах пусто если бы не сей прискорбный факт Я бы ни за что не стал жить в подобном сарае и нашел более приличное место. Я вышел на улицу и полной грудью вдохнул воздух, пахнущий грозой. Ночной дождь прибыл, пыль смыл, грязь мостовой, поэтому я смело шагал по дороге, не рискуя вляпаться в отбросы. Город умылся ливнем и завернулся в уаль тумана, подобно таинственной незнакомке. В прикрытой серой пеленой улочках почудилось движение и остановился. Выброс еще не скоро, но лучше быть готовым ко всему. Помимо тварей другой стороны, есть и люди, мало отличающиеся от них. Убедившись, что впереди никого нет, я двинулся дальше. И бары, и лачуги постепенно уступали место бревенчатым и каменным домам. Антария. Жемчужина империи. Тьфу! Столица отличалась от других городов лишь размером, количеством дворцов и статусом. В остальном ее окраины совершенно такие же, как и в других местах. Во внутреннем городе элита, во внешнем — те, кто мог себе это позволить. Все остальные ютились возле стены в бедных кварталах. За стеной внешнего города правили люди, чьи род занятия не одобрялся законом, но и не пресекался, что удивляло многих. Казалось бы, что сложного в том, чтобы с помощью солдат навести порядок? На деле такое положение вещей удобно для обеспеченных жителей. В случае прорыва твари в первую очередь начнут крушить беззащитные окраины, и маги домов смогут неспешно истребить их, не отвлекаясь на защиту центральных районов. В итоге все счастливы, кроме мертвых и пострадавших, конечно же. Разрывы чаще всего открываются за городом или на окраинах, и очень-очень редко во внутреннем городе. Ничего удивительного в этом нет, ведь там живет знать, а она не любит, когда ее жизни что-то угрожает. Мой мир раньше был другим, если верить летописям. В прошлом ткань реальности была куда прочнее. Семеро, избавившие человечество от гнета Каар, и исчезнувшие в эпоху раскола, истончили слои между мирами. Теперь в Томиосе появляются стихийные разрывы, существуют пробои, проколы, искажения, точки и стационарные врата в Междумирье, охраняемые лучшими воинами и магами. Жизнь теперь не та, что прежде. Иногда, читая о былых временах, я приходил в ужас от того, что творилось в прошлом. Хотя лучше бы я жил во времена Единого Королевства. То было время расцвета человечества. Дорога петляла по трущобам, поднимаясь вверх, и двухэтажные симпатичные домики стали попадаться все чаще. Из постоялых дворов доносились одуряющие ароматы жареного мяса, лука, свежей выпечки. В животе заурчало, я замедлился, проглотив слюну, наполнившую рот. Пересилив себя, прошел мимо приветливо открытых дверей. «Лучше обедать дома, так дешевле выходит». Дорога вывела меня к Йошле, самой большой реке, протекающей через город. Я поднялся на мост и неспешно пошел на другую сторону. Старинный мост покрывали трещинные сколы, выщербленный и местами оплавленный. Он давно не ремонтировался, но выглядел крепким. Наверняка простоит еще несколько столетий. Я неторопливо шагал по мосту, наблюдая за пенящейся рекой. Мотные воды несли мусор, обломки, кажется, промелькнул утопленник. После сезона летних муссонов это обычное дело. Река разливается до огромных размеров и рушит все на своем пути. Кварталы становились все богаче, и я вступил в тень, отбрасываемую внутренней стеной города. Свернув влево, я пошел по кольцевой улице, добрался до ремесленного квартала и углубился в него. Здесь пахло каленым железом и дубленой кожей, деревянными стружками, горечью, сладостью и смрадом. В одних мастерских что-то шипело и взрывалось, в других стояла тишина, которую я не побоюсь назвать зловещей. Десятки запахов носились в воздухе, причудливо перемешиваясь друг с другом, и на набатом звенели в ушах всевозможные звуки. Я шел дальше, приближаясь к стене, и шум стихал, оставаясь за спиной. В этих местах работали уважаемые мастера. Им требовалась тишина для создания шедевров. Я остановился возле одной из мастерских и вытер со лба испарину. Путь оказался долог Жбаш не страдал от избытка скромности. Его мастерская оказалась двухэтажным, вытянутым вдоль стены домом. Несмотря на то, что земля внутри города стоила дорого, ему удалось отхватить небольшой приусадебный участок. Высокая каменная изгородь не позволяла рассмотреть подробности. Я увидел лишь позолоченную черепицу и зарешоченные окна второго этажа. На крыше стояло множество фигурок птиц. видимая часть стены покрывал белый мрамор с золотистыми прожилками. Я подошел к воротам и подергал веревочку, свисающую с кованого крепления слева от входа. Из дома донесся мелодичный звон колокольчика. Меня ждали. Ворота приоткрылись, и оттуда вышел пожилой мужчина. В виски его тронула седина. В уголках тонких губ пролегли морщины. Черно-красные одежды свободного кроя напоминали одеяния жрецов. Руки прятались в рукавах. Слегка поклонившись, он цепко пробежался по мне взглядом и вежливо спросил тихим голосом. «Вы что-то хотели?» Шуршащий голос незнакомца обволакивал. Он напоминал шелест песка. «Меня пригласил господин Жбаш», — кивнул я. «Мое имя Тейрон?» «Господин Жбаш», — не прекращая улыбаться, — ответили мне. «Да, конечно. Меня зовут Арам. Прошу, господин Тейрон». Жестом он пригласил меня внутрь и я не стал задерживаться, последовав за ним. Слева недалеко от ворот стояла беседка, увитая плющом с алыми цветами. Возле нее шумел фонтан, бьющий из небольшого прудика. Высокие деревья раскинули широкие кроны, затеняя двор. Возле крылечка в мастерскую стояли две статуи. Какая-то непонятная жуть множеством щупалец, множеством глаз и клыкастой пастью. И зачем жбаш поставил подобное возле входа? Извращенное у него представление о красоте. Я подумал, что мы зайдем внутрь дома, но Арам свернул и пошел по серой гранитной дорожке к беседке. — Хорошо идут дела у варла жбаша, — заметил я, крутя головой. «А разве может быть иначе?» — улыбнулся Арам. «Господин искусный мастер. Большинство из этих скульптур изготовил он сам, но это лишь малая часть, если сравнивать с его домом во внутреннем городе. Если вам повезет, вы сами убедитесь в этом». «Надеюсь на это», — кивнул я. Мы подошли к беседке, и Арам, прежде чем удалиться, произнес. «Господин Тейрон...» Позвольте дать совет. Я вопросительно посмотрел на него. Варлак-Жбаш весьма трепетно относится ко всему, что касается его. Будьте аккуратны в высказываниях, льстите и постарайтесь не оскорбить его, иначе в этом случае я не ручаюсь, что вы выйдете отсюда. Спасибо за совет, — сдержанно ответил я. Арам кивнул и покинул меня. Я же устроился поудобнее и стал ждать трехпалого. Прошло немало времени. Приближался обед, солнце пекло, от влажного горячего воздуха выступил пот, и одежда липла к телу. Я повесил куртку на спинку скамейки и расстегнул рубашку. Запустив руку в волосы, взлохматил шевелюру и откинулся назад, устало посмотрев на дверь дома. «Сколько еще ждать?» «Наконец?» Варлок соизволил выйти. Я с любопытством рассматривал приближающегося мага. Невысокий, с большим пузом. Он был похож на веселых пекарей из уличных лавочек, даже вальяжная походка напоминала их манеру двигаться. Но только я посмотрел в лицо магу, обманчивое впечатление сразу же исчезло. На округлом лице выделялся костистый и крючковатый нос, отчего жбаш смахивал на стервятника. Густые брови разлетались в стороны под крутым углом, сходясь на переносице. Голубые глаза на выкоте презрительно посматривали на все вокруг, словно их владелец был самым важным человеком во всей империи. Жбаш подошел и внимательно осмотрел меня. На лице медленно возникла недовольная гримаска. Я поспешно встал и поклонился. «Варлок Жбаш, добрый день!» «Простите мою неучтивость!» Варлок закатил глаза и брезгливо помахал пухлой рукой. «Еще один болван на мою голову!» «Думал, среди идиотов-учеников появился человек, не мозгами!» «Надежда была напрасной!» «Арам, зачем мне это?» Он ткнул в мою сторону толстым пальцем и требовательно посмотрел на помощника. «Варлок, вы просили найти человека с необходимыми талантами. Он идеально подходит», — вежливо ответил Арам и поставил на стол поднос с едой. «Я прощаю тебя, невежа!» «На первый раз», — уточнил маг. «Еще раз проявишь неуважение, я отрежу тебе уши, понял?» спасибо варлок Еще раз поклонился я и добавил лести. Ваше великодушие можно сравнить только с вашей известностью. Жбаш снял крышку с блюда и положил в сторону. Поджаренная до золотистой корочки курица, истекающая аппетитным соком, пахла изумительно. Жбаш оторвал ножку и впился в сочную мякоть. «Новый повар неплох», — похвалил он неизвестного кулинара, проглотив кусок. «Очень неплох Я голодными глазами наблюдал за трапезой мага. Он с аппетитом поглощал курицу, не обращая на меня никакого внимания. Насытившись, выпил остатки сока и вытер руки, поданное помощником полотенце. «Табель!» — потребовал маг и, взяв у меня свиток, покровительственно добавил. «Хоть ты и туповат, думаю, из тебя выйдет толк». Главное, слушай и делай то, что я говорю. даешь курочку, если голоден. Спасибо, но я сыт. Отказался я. Если бы маг предложил разделить с ним трапезу, я бы с радостью согласился. Но подбирать объедки, подобно псу, я не намерен. Жбаш взял свиток и развернул его, похмыкивая по мере прочитанного. Похоже, трехпалы и впрямь любят лезть. Нелегко мне придется. Надеюсь, он не будет требовать расхваливать его за каждый чих. Я согласен на небольшие уступки, но всему есть предел. Терпи, эран терпи. Варлок действительно может предоставить шикарную возможность к развитию. Ради этого можно смирить свою гордость, благо пока от меня не требуют отказываться от важных жизненных принципов». «Отлично», — протянул уж баш. «Здесь написано, что ты знаешь основы начертания и довольно хорошо разбираешься в древних языках. Откуда такие познания?» «Я с детства готовился к тому, чтобы стать магом», — признался я. «А эти труды было достать проще всего. К тому же мне повезло встретиться с одним библиотекарем, который, видя мою тягу к знаниям, научил меня читать и писать, благодаря чему я смог обучиться основам. Остальные разделы магических наук надеялся изучить уже в Андоррской школе. «Но ты провалился!» — со смешком подметил маг. «Какая жалость!» «Вы абсолютно правы, господин Жбаш», — с горечью признал я. «Откуда ты прибыл в Антарию?» «Городок Карвель. В неделе пути отсюда». Я сцепил пальцы, чтобы унять нервную дрожь, и как можно спокойнее посмотрел на мага. «Захудалый городишко, множество приютов и храмов», — улыбнулся маг. Не самое приятное место, да? Точнее не скажешь, господин Варлок. Я позволил себе слабую улыбку. Мне тут птички напели, доверительно наклонился поближе мак. Что ты был послушником в храме Тмириона Яростного? Почему не захотелось стать жрецом? Такое дело, даже не знаю, что сказать, замешкался я. Не Юли, нахмурился мак. Говори, как есть. Я решился. В конце концов, жрецы Тамериона не казнили меня на месте, так что, думаю, можно и рассказать. Господин Жбаш, моя история простая и незатейлива. Я увлекся жизнеописанием Риндера Связующего. Я вообще любопытен, есть за мной такой грешок. И копнул чуть глубже, чем следовало. Жрецам Тамериона это не понравилось, и они вышвырнули меня из храма. Вы же сами знаете, как враждуют между собой Светлая Четверка и Тримурти. Впрочем, я не особо огорчился, так как никогда не желал становиться жрецом. Целебат и обеты не привлекают меня. Да и глупости это, на мой взгляд. Ведь из того, что я прочитал, ясно, защитники были отнюдь не такими святыми, как их выставляет жречество. Кроме того, я был не послушником, а скорее работником при храме. «И что же ты такого интересного прочел про Риндера?» «На самом деле немного. Всего лишь намеки на его исследования в некоторых областях и размышления о путях развития дара. Ничего конкретного. Семья, связи с влиятельными людьми. Я сирота, господин Жбаш. Самые влиятельные люди, что были в моей жизни, это надзиратели из приюта и жрецы Тамериона». «Чего ты хочешь добиться в жизни?» «Чего тебе взбрело в голову, что ты должен стать магом?» Я не сразу собрался с мыслями. Жбаш не торопил меня, похоже, ему и впрямь интересен мой ответ. «Я желаю стать магом, чтобы жить спокойной, обеспеченной жизнью». «Знаете, господин Жбаш, я всю жизнь наблюдал за тем, как маги купаются в роскоши, их уважают, боятся. Они берут от жизни, что хотят и когда хотят». Простые люди, по крайней мере, из тех, кого я знаю, считают каждый ксент, и мало кто из них доживает до почтенных лет. Так удивительно ли то, что я хочу достатка?» «И это все?» — удивился жбаш. «Я ожидал большего от такого целеустремленного и любознательного юноши. До проверки я мечтал стать великим мастером», — нехотя признался я. «Но мне это уже не светит». Жбашский хихнул и одобрительно кивнул, добавив: Твои рассуждения довольно зрелы, но несколько наивны. Запомни, мальчишка, плох тот маг, что лишён амбиций и честолюбия. Только сильные чувства толкают нас на завоевание новых вершин. Желание, цель, воля вот что требуется магу. Не забывай об этом, Тейран то что ты реально смотришь на вещи хорошо но у тебя должна быть цель к которой ты должен стремиться Выдав раду ж баш самодовольно посмотрел на меня И я оправдал его ожидания спасибо варлок вы абсолютно правы поклонился едва не скрипнув зубами от одобряющего покровительственного взгляда самовлюбленность ж баша бесила все сильнее но я держался «Стоит ему пожелать, и от меня ничего не останется, а ему за это ничего не будет». Магам, особенно сильным, дозволялось многое из того, за что обычным людям светила каторга. «Цени», — усмехнулся он, — «мои мудрые советы». «Ты мне подходишь, Тейрен. Приходи завтра утром, я все тебе объясню. И не волнуйся, я сделаю из тебя мага, поделившись столикой бесценных знаний. У искусства множество граней и всегда можно выбрать те, которые подходят больше всего тому или иному человеку. Разумеется, это будет не бесплатно. «С деньгами у меня сейчас не очень», — прикусил я губу. «Какие деньги? О чем ты, болван? О, Семера! За что вы так со мной?» Возмущенно замахал руками жбаш. «Разве можно измерять знания?» Деньгами. Проваливай и приходи завтра. Сегодня ты истощил мой запас терпения. Арамчик, почему меня окружают недоумки? Еще один кретин в мою коллекцию. Меня окружают идиоты. Жбаш выудил из кармана платок, промокнул лоб и, бросив его на стол, побарабанил пальцами по пузу. С этого дня по всем вопросам обращайся к моему слуге и запомни, болван! В следующий раз тебя высекут плетьми за твою глупость и невоспитанность. Арам, проводи юношу». Я еще раз поблагодарил Жбаша, что тот воспринял весьма благосклонно и направился к выходу. Отчутившись за воротами, я отошел подальше и обернулся. «Мне повезло, что меня принял в ученики Варлок, но после такой удачи обязательно должна следовать не меньшая пакость». Может, я излишне подозрителен, но, как мне кажется, все это неспроста, и маг имеет на меня далеко идущие планы. По дороге домой я с иронией подумал, что, возможно, переоцениваю себя, и жбашу просто нужен тот, кто будет за него делать различные мелочи. Как бы то ни было, теперь у меня появилась возможность перейти в неофиты, и уж я постараюсь не упустить ее. А мерзкий характер варлока придется терпеть, без этого никуда. Взлохматив черные волосы, я посмотрел на солнце и поспешил домой. Время уже позднее, а мне еще нужно успеть заскочить на рынок и купить продукты. Перед глазами вновь появилось лицо орущего жбаша. Я уже не сдерживаясь, смачно выругался, помянув семерых. Похоже, дорога к мечте окажется куда более тернистой, чем я предполагал.